«Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Матфея, глава 14 стихи 46 по 50. Он не отталкивает ни мать, ни братьев, как часто видят в этом отрывке, но отказывается признавать их особые права над собой и не дает собой распоряжаться. Послушный сын и брат обязан был встать, оставив слушателей» выйти к Своим родным, и пусть весь мир подождет. Но Иисус не бросает тех, кто пришел к Нему. Христос не принадлежит никому по земному закону и праву. Ни общая кровь, ни одна с Ним национальность не дает никому власти над Ним. Не обеспечивает какой-то особой, независящей только и исключительно от Него близости. Никто не может сказать «Оставь их и выйди к нам, потому что мы имеем на тебя больше прав, чем те». И ты должен уважить эти права. Его нельзя подчинить и присвоить. Его нельзя отнять. Христос принадлежит всем по своей доброй воле. Нет матери и братьев естественного права. Есть те, кому Он сам дает быть и матерью себе, и братом, и сестрой. Он сам усвояет себя тем, кто приходит к Нему, называя это именами самого близкого родства – мать, сестра и брат. «Я ваш», — говорит он, — «ваш так близко, как только можно вообразить, и этого никто у вас не отнимет».